глава 9 небрежным движением руки фред отпустил рассыпавшегося в преувеличенных благодарностях официанта в его памяти все еще были свежи школьные годы когда он подрабатывал в ресторане собирая со столов тарелки поэтому он всегда давал слишком щедрые чаевые с ума сойти ты считаешь что нужно давать взятки даже за самые элементарные услуги на тебе когда-нибудь приходилось обслуживать посетителей 12 часов кряду иван знаешь приходилось Им не платили за 12 часов меньше, чем ты только что отвалил этому малому. Но я не хочу затевать дискуссии. Просто у меня на родине другое отношение к деньгам, чем здесь. Ну, теперь-то ты в Америке. Да, и я приношу свои извинения. Я не хотел тебя обидеть. Послушай, давай хоть один раз завершим нашу встречу на приятной ноте. Отлично. Все еще, кипя от раздражения, Фред было поднялся, собираясь уйти. Однако последняя фраза Ивана несколько озадачила его. Странно. Впервые тот извинился за то, что задел Фреда за живое обычно это доставляло ему удовольствие. В сущности, Иван вел себя странно весь вечер. Да нет, пожалуй, весь день. Фред всегда более внимательно изучал своих врагов, нежели друзей, стараясь запомнить их уловки, настроения, привычки. Все, что могло помочь добиться преимущества в борьбе. Мысленно проведя экспресс-анализ поведения Ивана за истекший день, Фред утвердился во мнении, что Иван не в себе. Он был готов поспорить на свое месячное жалование, что Ивана что-то гложет. Но что? Он остановился, чтобы прикурить, и не напрасно. Иван тоже встал и подошел к нему. «Извини, Фред, можно я немного с тобой прогуляюсь?» «Конечно, я иду к себе в отель. Пойдем, выпьем, я угощаю. Это недалеко, через парк». Они вместе вышли из ресторана. Фред выжидающе помалкивал, пока переходили улицу. Потом они углубились в парк и побрели по дорожке. Звуки ночного города, наполнявшие воздух, глубокие черные тени деревьев – все это рождало ощущение нереальности окружающего. «Фред, мы обедаем вместе вот уже два месяца. За это время в неофициальной обстановке мы смогли лучше узнать друг друга, верно? Ну да. Давай же, подунок, выкладывай, что у тебя на уме. Ну, давай же. Я хочу попросить тебя о личном одолжении». «Ага». В глубине подсознания Фреда лиса с горящими глазами навострила уши. «Если он все правильно оценил, это победа». Он положит врага на лопатки по всем правилам, а не просто застанет врасплох. «А что за проблема?» «Моя дочка. Совсем недавно мне сообщили, что она жива. Извини, я забегаю вперед. Когда я бежал, когда я покинул свою родину, мне сказали, что мою жену и мою дочку убили. Но теперь пришла весточка, что дочь жива и находится у друзей. Однако власти в любой момент могут разыскать ее. И я страшно боюсь этого. Я хочу, чтобы она поскорее приехала ко мне в Америку». «А ты говорил со своим начальством?» «Да, но они не могут мне помочь. Они говорят, что я еще слишком мало работаю у них. Вот подонки. У меня есть немного денег, но этого недостаточно. Они говорят, что могут дать мне ссуду месяцев через шесть, но я боюсь, что это слишком поздно. Коллеги мне не помогут, меня не любят из-за того, что я слишком быстро продвигался по службе. И я подумал, что может быть...» Фраза повисла в воздухе. Мысль Фреда работала лихорадочно. «Он поможет Ивану, само собой». Если коммуникации не захотят раскошелиться, он даст Ивану деньги из своего кармана. Нельзя упускать такой случай. Главный вопрос в том, что можно получить с Ивана взамен. Прежде чем нефтяной концерн обнаружит, что их посредник номер два продался врагам, Фред может успеть выжать из Ивана кое-что весьма полезное. И если повести правильную игру, то хватит и одного раза. Послушай, Иван. Эй, вы оба, выкладывайте кошельки. Иван и Фред обернулись. Позади на дорожке стоял какой-то подросток. Он либо все это время крался за ними следом, либо караулил в кустах. Голос его звучал твердо, но пистолет в его руке дрожал, поскольку он пытался держать под прицелом сразу обоих. «Я сказал кошельки!» – голос у юнца сорвался на крик. «Спокойно, парень, сейчас отдадим». Фред полез за бумажником, стараясь не делать резких движений. «Если бы парень был с ножом, можно было бы попытаться что-нибудь сделать, но с пистолетами шутки плохи, особенно если они в руках у слишком нервных любителей». «Нет!» Мир словно замер от крика Ивана. "А ну-ка повторите, мистер!" "Иван, ради бога, я сказал нет!" Иван начал наступать на грабителя. "Не надоело, что мной все командуют всю жизнь?" "Назад!" "Иван, не надо!" Мысли Фреда метались. "Нужно что-то предпринять немедленно." "Ты не имеешь прав!" Вспышка выстрела разорвала ночную тьму. Раздался оглушительный грохот. Иван пошатнулся. «Проклятие!» Фред швырнул свой бумажник прямо в лицо грабителю. Тот невольно отпрянул, прикрыв лицо руками. И Фред уже оседлал его. В его действиях не было изящества. Он просто схватил юнца, зажимавшую пистолет, руку своей огромной, как у мясника, пятерней и шмякнул его о мостовую. Парень выгнулся и придушенно завопил от боли. Но удар кулака Фреда быстро оборвал этот вопль. Сопляк отключился и больше не орал. Тяжело дыша, Фред выхватил пистолет у поверженного грабителя, вскочил, отбежал на несколько шагов, потом обернулся к Ивану. Тот лежал там, где упал, без движения и огромная лужа крови растекалась рядом с распластанным бесформенным телом. Фред на четвереньках подполз к нему. Глаза у Ивана были широко раскрытыми и невидящими. «Черт бы тебя подрал! Удача была так близко, так чертовски близко!» Фред едва совладал желанием двинуть башмаком под ребра лежавшего без сознания грабителя. «Ты щенок! Ты все испортил!» Он все еще чертыхался себе под нос два часа спустя, когда выходил из полицейского участка. Целых полчаса он пытался поймать фараона блистательное свидетельство эффективности работы полиции потом труп увезли грабителя посадили за решетку а фред остался с носом ах ты мать твою чтобы так не повезло именно в тот момент когда иван уже был готов расколоться теперь придется начать все сначала уже с другим посредником из коммуникаций стоп успокойся думай думай фред ты же всегда умел извлечь выгоду из чего угодно даже из такой чудовищной невезухи думай Фред пропустил мимо ушей, настойчивые призывы таксиста и пошел пешком. Дорога до гостиницы была долгой. Он уже прошел квартала восемь, погруженный в мрачные мысли, когда его вдруг осенило. Он резко остановился и несколько минут стоял на месте, поворачивая идею то так, то эдак. Потом огляделся и пробежал полквартала назад к платному телефону. Порывшись в карманах, Фред достал монетку, сунул ее в щель, торопливо набрал номер. «Марк, это Фред. У меня для тебя срочное задание. А мне плевать». Дай ей пинка под зад, пусть убирается к черту. Это очень важно. Ну хорошо, слушай меня. Немедленно отправляйся в полицейский участок и забери под залог грабителя, который только что застрелил Ивана. Да, да, совершенно верно. ивана крамница Да, он мертв. Лети туда пули и вытащи этого ворюгу. Не чихать, во сколько это встанет. Делай то, что я тебе сказал. И еще, Марк, на этот раз не заметай следы. Да, да, я же сказал, не старайся. Ну, в общем, дай им понять, что ты работаешь на коммуникации. Слушай, у меня сейчас нет времени тебе объяснять. «Просто сделай то, что я сказал». Он повесил трубку и сполз на пол по стене. Несколько минут он сидел на корточках в телефонной будке. На его лице играла улыбка. Это была не слишком приятная улыбка. Сегодня, прежде чем перейти к делу и начать заседание, команда посредников от нефтяного концерна хотела бы заявить протест и просит занести это в протокол. Мы потрясены и глубоко оскорблены тем, что команда коммуникаций настояла на проведении совещания сегодня, несмотря на вчерашнее убийство одного из наших товарищей по команде. Мы надеемся, что у них хотя бы хватит совести завершить заседание в максимально сжатые сроки, чтобы мы могли присутствовать на похоронах, которые состоятся в полдень». Глухой гул одобрения послышался с тех рядов, где сидели посредники нефтяного концерна. «Мы примем к сведению замечание посредника номер один от нефтяного концерна. Оно непременно будет занесено в протокол. Председатель предоставляет слово третьему посреднику от коммуникаций Спасибо, Марк. Фред поднялся на трибуну и повернулся к собравшимся. Я постараюсь быть кратким. Вчерашняя гибель Ивана – серьезный удар для команды нефтяного концерна. Мы скорбим вместе с вами. Нам тоже будет очень недоставать его. Однако, джентльмены, это всего лишь еще один наглядный пример опасности войны. Среди посредников нефтяного концерна возникло некоторое замешательство. Как вы отметили в предложенном вами эквивалентном варианте, Материально-техническое обеспечение есть составная часть военной стратегии. Так вот, заказные убийства – тоже часть военной стратегии. Вы хотите сказать, что это вы убили Ивана? Фред безмятежно улыбнулся. Я не говорил ничего подобного. Я только заметил, что убийства по политическим мотивам имеют такое же отношение к военной тактике, как и перестановка ящиков с боеприпасами. А потому коммуникации предлагают поправку к вашему эквивалентному варианту. Чтобы придать большую реалистичность военным действиям, Мы со своей стороны предлагаем. Руководящие работники обеих корпораций должны всегда носить блок-костюмы и соблюдать те же правила игры, что и наемники. Если мы так стремимся к реализму, давайте действительно будем реалистами. Если вы не согласны, тогда снимаются оба предложения, и ваши, и наши. Джентльмены, пора делать игру. Или кончать игру.